Глава третья. Я не торопилась к столовой, так как было очень нервно, но деваться было некуда. Подлетела, поставила самокат возле стиночки и, подкравшись к двери, заглянула внутрь. Лорд Таре сидел в одиночестве за столом. Преподавателей здесь больше не наблюдалось. Обреченно вздохнув, я вошла в столовую и тут же напоролась на острый взгляд. «Пришла». Как-то грустно хмыкнул лорд Треектер и уставился в окно. Я пожала плечами и отправилась набирать себе человеческую еду. Наполнив поднос, устроилась напротив принца Наи и принялась за обед. А что? Ей вообще-то есть хочу. А он не торопится начинать разговор, ради которого выгнал всех преподавателей из столовой. Когда очередь дошла до компота, он всё же соизволил Обратить на меня своё внимание. Ты прекрасно выглядишь, бросил он на меня быстрый взгляд. Я чуть не подавилась. Отставила стакан в сторону и немигающим взглядом уставилась на лорда. Я бы хотела обсудить с тобой некоторые вопросы, касающиеся работы академии. Хорошо, я приготовилась внимать. Разговоры про работу это безопасно, наверное. За время твоей работы академия сэкономила почти полмиллиона золотых монет. Как тебе удалось это сделать? Не меняя ничего в учебном процессе, прищурился он. Я скривилась. Вероятно, лорд Сутки не спал, чтобы всё точно подсчитать. Неудивительно, что сейчас он выглядит не очень отдохнувшим. Я всё больше рассчитала, сколько учебного материала требуется на каждый курс академии. Пожала я плечами. Как было выяснено, что через академию за чем-то закупалось на треть больше необходимого. Я урезала эти поставки, и вот я осеклась, наткнувшись на тяжёлый взгляд принца Наи. "Идём", он резко поднялся из-за стола. Я вскочила следом за ним. "Куда?" уточнила. "К моему казначею", мрачно сообщил мне лорд Таре. "Ладно, сходим, только что это даст? Магистр Хивесандра бы нам в нагрузку. Вот только декан боевого факультета перед нами так и не появился. Если честно, то коридоры Академии, по которым мы прилетали, были совершенно пустыми, несмотря на рабочий день. Лорд-ректор спешился с воздуха на втором ярусе преподавательской башни и прошел к пятой двери. «Остановился!» — повернулся ко мне и сложил руки на груди. «Заколдуй меня!» — велел он, когда я присладила свой самокат к стене. Что? Не поняла я. Сделай меня невидимым, как в тот раз, велел он. Я потом сам с него заклинание научился, хмыкнул он. В тот раз, вероятно, был в женском душе преподавательского крыла. Ладно, кивнула осторожно. Археолог произнесла уверенно. Принц Най, тут же исчез из моих глаз. Идём, перехватил он меня под локоток. К куда? Затормозила я пятками к назначею. Его зовут Гламис. Он из гномьего рода, но с примесью крови феи. Думаю, что вы найдёте общий язык. И не забудь спросить его, куда он девал деньги, которые состриг с моей академии, прошептал лорд и постучал в дверь. Я кивнула, выдернула руку из жёсткого захвата и натянула на лицо лёгкую улыбку. Я же разговариваясь пришла, а не казнить. Наказанием пусть занимаются принцы всякие. Дверь открылась не сразу, а почти через минуту. Видимо, кто-то деньги перепрятывал. Принцесса. Дверь все же открылась, и весьма упитанный гном с желтыми миниатюрными крылышками за спиной низко поклонился мне. «Господин Гламис», — кивнула я и вошла в весьма просторный кабинет, обновлённой мягкой мебелью, расшитой золотой канителью. По сравнению с жилищем самого лорда Таре, это была непозволительная роскошь. "Уютно у вас", протянула я, глядевшись. У гнома дёрнуло щека, но он быстро взял себя в руки и снова поклонился. "Чем я могу быть вам полезен, ваше высочество?" Умный прохиндей ещё раз поклонился, а вот сесть не предложил. Странный он. Господин Гламис, я бы хотела с вами побеседовать о делах академии. Я всё же подошла к креслу и села на его край, показывая, что разговор предстоит серьёзный. Казначей академии тут же сел напротив и состроил сосредоточенную морску. Я готов ответить на ваши вопросы, согласился внимать он. Я вдохнула побольше воздуха в грудь. Господин Гламис, я знаю, что вы являетесь казначеем академии Межмирья, И все денежные потоки в данном заведении проходят через вас. Решительно я начала издалека. Во взгляде гнома промелькнуло недовольство, но я его проигнорировала. Я вчера изучала ведомости и вдруг столкнулась с тем, что некоторых ингредиентов у нас закупается больше, чем это нужно для академии. Этого не может быть, моя госпожа, не готовя всплеснул руками гном. Я сам всегда проверял расходы, И смею уверить вас, что никогда не превышал смету, составленную самим лордом ректором. Эм, он меня сейчас на понт решил взять или просто за дуру держит? Странно. Тогда очевидно, что кто-то внёс правки в документ, потому что лунного серебра студентам академии требуется намного меньше, выписанного с родников. Решила я немного надавить. Кажется, господин Гламми не ожидал, что какая-то принцесса возьмёт в руки карандаш и всё посчитает, а не просто подмахнёт документ. "Леди, гном прокашлялся. Понимаете, лорд Таре давным-давно установил норму закупки некоторых видов расходных материалов для академии. Я всего лишь выполняю его поручение". Решил он надавить на мою неосведомлённость. Я тихо хмыкнула, наблюдая за тем, Как развеивается моё заклинание? А лорд Таре буквально выступает из воздуха за спиной гнома. Странно, сложила я руки на груди. Алмазные крошки, он вас тоже заставлял покупать на 2 кг больше нужного. И масло с перечных деревьев Мираорн более 2 тонн. Кажется, до этого фейского гнома только сейчас дошло, что лепить из меня дуру не получится. Леди Таре, В бухнулся он передо мной на колени и как-то совершенно неожиданно припал к моим ногам и облабозал сапоги. Хорошо, что они длинные. Ваше высочество Демины попутали. Леди, наказывайте по своему разумению. Хотите, я вам бриллиант подарю, крупный, чистейшей огранки, или магическую брошь, которая будет привлекать мужское внимание? Или прекрасная принцесса, ради вас я готов на всё. Может быть, лорду некогда заниматься вами и договорить да он не успел, потому что был схвачен за шеирку и поднят в воздух. Ты правда думаешь, что моей жене не хватает моего внимания? прошипел взбешённый до дури принц Най. Г- господин, прохрипел гном Офей, так как горло ему передавило воротом богато украшенного сюртука. Или ты считаешь, что я собственной жене не в состоянии подарить бриллианты? стряхнул его мужчина. Эм, я поднялась с дивана. Я могу идти, уточнила, не собираясь быть свидетельницей убийства члена вридтельства. Дорогая, ты не могла бы меня подождать за дверью? ровным голосом ответил мне принц Най. Я кивнула. Конечно, дорогой. Не смогла не съязвить и быстро вышла за дверь. Прислонилась к стене рядом со своим самокатом и принялась обдумывать всё произошедшее. Гламясом не было ни жалка. ибо воровал глупо и по-хамски, обирая Академию на огромные деньги. На эти деньги можно было бы выучить еще множество полезных жителей Межмирья нужным профессиям, а не всю мебель в своих комнатах золотом расшивать. Мимо меня в кабинет казначея пробежала охрана Академии, а через минуту вышел лорд Торре. Я посмотрела на его руки. Чистые, не в крови. Значит, есть шанс, что господин Гламис выжил, но не факт. — Спасибо, — кивнул он мне. — У меня к тебе есть еще несколько важных вопросов. Для обсуждения этих самых вопросов нам пришлось переместиться в ректорский кабинет. Не в коридоре же обсуждать то, кого следующего прибьет принц в этой академии. Когда я уселась на стул для посетителей, а лорд устроился за столом, он принялся изучать меня задумчивым взглядом. Я вообще-то на другой взгляд надеялась. Покупаю такую одежду, но, наверное, мой муж просто не воспринимает меня как женщину. Вы хотели поговорить?» Нервно поерзала я на месте. Лорд кивнул и слегка подался вперед. «Сай сказал, что ты пригласила человечку вести человековедение», — начал он издалека. «Не человечку, а квалифицированного лекаря», — подобрала я слово. И вообще, я бы хотела, чтобы она открыла факультет по практической медицине. Не всё можно вылечить заклинаниями. Да, я слышала, что она спасла принцессу Деалу с ребёнком, когда лекари и магички ничем не смогли ей помочь, кивнул мужчина. И как ты собираешься устроить такой факультет? Я зависла. В каком смысле? Он действительно разрешает мне заняться созданием медицинского факультета? Создание медицинского факультета на базе Академии Межмирья. Ну, это надо с Александрой обсуждать. Но, наверное, необходимо будет набрать преподавателей из числа практикующих врачей, осторожно заметила е. Хорошо, кивнул лорд. И где ты будешь их набирать? В его голосе послышались нетерпеливые нотки. На земле, пожала я плечами. Я спрошу у Саши, кого она может порекомендовать и заберу этих людей сюда. В голове созрел план. "Я схожу с тобой", хмыкнул мужчина. "Всё равно мне нужно посмотреть тот мир, где ты выросла", пояснил он, увидев, что я собралась возражать. "Мне-то легче одной или с раминой работать. Что бы ты ещё хотела изменить в академии?" Я нахмурилась. "Не собираетесь ли он переделывать академию, руководствуясь моим плебейским вкусом? Это было бы очень странно". Я бы пригласила преподавателя из Хельва, который обучал бы артефакторов техномагии. Всё же мне безумно понравился тот мир, несмотря на то, что мы несколько дней не хожеными тропами пробирались до ближайшего поселения. Ну и надо пригласить сюда толкового бухгалтера. Кто такой бухгалтер? Принц Най потянул к себе лист бумаги и принялся что-то записывать. Эм, зависла я. Интересно, тут слово экономика знают вообще? Это счетовод. Ну, вместо казначея же теперь сюда кто-то нужен, быстро объяснила. Лорд Таре, решилась я. Он вскинул голову и внимательно на меня посмотрел. Там в ваших покоях остались мои книги. Я могу их забрать? Сейчас закончим и слетаем туда, кивнул он. Мучил он меня вопросами почти час. Но, насколько я поняла, Мои идеи ему понравились. Что ж, будем теперь воплощать их в жизнь. До покоя в башне преподавателей мы поднялись вдвоем. Внутри было все точно так же, как и раньше, только на столе больше бумаг появилось. И мои книги аккуратно стояли на полочке, как и положено. — Что-то не так? — нахмурился лорд. — Принц Ай снова прикарманил пару книг? — спросила я. Потому что тот, видимо, решил дочитать всю серию про знаменитого сыщика. Он заходил к умному мужчине. Тебе срочно нужны эти книги. Я скривилась. Потом когда-нибудь из него выбью. Решила и принялась упихивать в сумку то, что осталось на полке. И часто тебе приходится выбивать что-то из Сая. Нахмурился лорд Таре. Ну, он теперь почти всегда спрашивает разрешение, если что-то решил взять. Осторожно ответила я, упихивая последние два томика. Да и его сейчас Александр дрессирует, так что это теперь её проблема. Допустим, протянул мужчина так, что я обернулась. Чего это он такой мрачный? Кого тебе ещё пришлось дрессировать? Я чего-то наприглась? Ну, леди сараев немного, придворных дам чуть-чуть, студентов, пролепетала я. Не понимаешь, что не так? Ты била бабушку?" изумился он. "Я вообще никого не бью", возмутилась я таким предположением, особенно бабушек. Просто иногда указываю на некоторую некорректность в поведении некоторых личностей. Принц наи кивнул, но, кажется, не сильно мне поверил. Но не считает ли он, что я на самом деле бабушек могу бить? Хотя свою родную я же гоняю по замку фей. Блин, что-то у меня мнение о себе совсем испортилось. Спроси сегодня у Александра про потенциальных преподавателей лекрских наук. Врел он мне, когда я уже отправилась к двери и готовся завтра отправиться за ними. Раньше их посетим, раньше сможем создать факультет. Я кивнула и едва ли не бегом выскочила за дверь. Что-то я переобщалась с третьим сыном владыки. Наверное, надо как-то дозированно подходить к таким чрезмерным контактам с ним. Посмотрев на время, я отправилась искать Александру, у которой лекции уже полчаса как закончились.